Примечание цитируется по Екатерина II и Потемкин «Личная переписка» 1769-1791 годы «Москва. Наука» 1997 год. Однако Потемкин уже принял решение. Четыре месяца ожидания довершили в душе меломана Скавронского решительный поворот к женской теме. 10 ноября 1781 года в придворной церкви в присутствии императрицы Павел Мартынович был обвенчан с Катенькой Энгельгард. Через день здесь же Александра Васильевна Энгельгард сделалась графиней Броницкой. По прошествии четырех лет, пожалованный действительным камергером граф Скавронский отбыл с женою русским посланником в Неаполь, и счастливее его, кажется, не было в ту пору чиновника в русских дипломатических миссиях. Джулио прибыл в Санкт-Петербург великим постом. Разместившись на почтовом дворе... У Красного канала меж мойкой и фонтанкой он передал подорожную немцу оберпочмейстеру. Немец сильно смахивал на Иоганна Гёте, каким тот запомнился Джулио при высадке в Большой гавани Мальты год назад. Передал также письмо Кате к сестре, велев отправить по адресу. Рекомендательные письма к царице оставил до удобной оказии. Войдя под сень, «входите и живите», — гостеприимно продекламировал почтмейстер на языке, отдаленно напоминавшем вульгарную латынь. «Любовь к музыке, кажется, национальная русская черта», — подумал было Джулио. Однако, пристальней вглядевшись в немца, поостерегся. Первое, что увидел Джулио по выходе из почтового двора, был слон. Зверовой двор, учиненный еще по приказу Петра Первого и состоявший неизменно из одного слона, приходился аккуратно против гостиницы в одной с нею ограде. Джулио отметил, что Великий пост, судя по всему, распространяется здесь и на животных тоже. У ног слона ходил по снегу жирный персиянин в цветастом халате и время от времени пинал слона. Животное — реагировала вяло, и Джулио наконец сообразил, что безотчетно беспокоило его с момента вселения в этот Эдем. Аромат из распахнутых ворот слоновника был интенсивным именно в такой степени, чтобы постояльцы больше суток не задерживались в государевых пенатах на государственный же счёт. Говорят, у русских медведи по улицам бродят, Пробурчал Робертина. «Какое простодушие!» Похлебав на ужин гадости под названием «постные щи» и закусив гадостью под названием «блинчики с квасом», Джулио провел первую из вереницы кошмарных ночей в борьбе с духотой и насекомыми. «Войдите, — говорит, — и живите». — сказала Робертина, укладываясь на войлоке. — Большое спасибо! Он поднял с пола членистоногого зверя за задний сустав. — Кто это, ваше сиятельство? С суетливыми пруссаками Джулио был более-менее или знаком, но этот... Джулио пожал плечами. Как всякий крупный мужчина, он был беспомощен в борьбе с лилипутами. — Говорят, глушь, Сибирь, — сказала Робертина. — А какое разнообразие фауны! Казнив зверя, Робертина уснул не просто сладко, а с какими-то прямо сладострастными вокабулами. Джулио решил спать одетым. Подоткнув со всех сторон плохое одеяло, он с жадностью поглядел на беззащитный силуэт слуги на полу Усы, по всем расчетам, должны были возбудить острый интерес в среде кровососущих. К первым петухам измученный рыцарь убедился Именно Кробертина кровососущие испытывали полнейшее равнодушие. В шесть часов утра на почтовый двор в сопровождении нижних чинов явился вице-канцлер Куракин собственной персоной. Гетте принялся было рапортовать. «Где у тебя тут мальтийский рыцарь?» — перебил Куракин, спрыгивая в навозную жижу и тут же двинулся в гостиницу самостоятельно. Джулио, наблюдавший, почесываясь сцену из окна, никак не предполагал, что вельможа имеет до него интерес. Вдобавок, лицо вельможи показалось ему странно знакомым.